Глава шестнадцатая. Владимир, сто пятьдесят дней после возвращения, Кирилл. Пришедшие не задавали Кириллу вопросов и даже, как ни странно, не били. Просто сшибли с ног, обыскали, всё, что нашли в карманах, сложили в пакет и, связав сзади руки, погнали к Толяну. Помещение, в которое привели Кирилла, диктатор гордо именовал «приёмной». Кирилл читал в какой-то статье, что невысокие люди любят всё большое, сублимируют таким образом недостаток роста. Низкорослый, щуплый, как тринадцатилетний мальчик Толян являл собой идеальное воплощение этой теории. В приёмной было огромным всё. Тяжеловесный стол размером с футбольное поле, монитор на нём дюймов двадцать, не меньше, крутящееся кожаное кресло для хозяина, в котором легко разместились бы ещё двое. Длинный журнальный столик с бегемотами-креслами по бокам. Едва ли не всю противоположную стену занимала видеопанель. Показывала она всегда одно и то же. Музыкальные клипы с томными красотками. А еще одну стену занимал бар. Толянова гордость. Многочисленные полки за раздвижными стеклянными дверцами, уставленные красивыми бутылками. Кириллу уже доводилось здесь бывать. За низким столиком, под совместное распитие содержимого бутылок, тальян не раз пытался его разговорить. Экзекуции Лысый проводил здесь же. Места в приемной хватало. Сейчас Толян восседал за столом торжественно, как на троне. А в одной из бегемотов кресел забился перепуганный средних лет мужчина. Кириллу он показался знакомым. Побелевшими пальцами мужчина вцепился в подлокотники и смотрел на экран. Чтобы не смотреть на Лысого, понял Кирилл. Верный палач Толяна с равнодушным видом стоял под видеопанелью. А на полу у его ног скорчился избитый тоха. Кирилл внутренне содрогнулся. Оставалось уповать лишь на то, что у Тохи достало мужество не проговориться, и на то, что Лысый не успел сильно его изувечить. Кирилл постарался придать себе удивленный вид. «Казанский, ты чего натворил?» Тоха шевельнулся. «Лежать!» — Лысый наступил ему на спину. «Ну, хотя бы в сознании. И руки не связаны, это хорошо». О том, что прострелянное когда-то Джеком плечо у Тохи так до конца и не разработалось, во Владимире знали, и серьезным противникам, очевидно, не сочли. Кирилл перевел изумленный взгляд на Толяна. «Хозяин, что происходит?» «А это сейчас ты мне расскажешь», — расплываясь в людоедской улыбке, пообещал талян «Во всех, бляха, подробностях! Как ты мне тут четвертый месяц по ушам ездишь, зяблик бункерный? Я не понимаю». «Ах, не понимаешь? Сейчас, бляха, поймешь». «Ты? Как тебя?» талян обращался к мужчине в кресле. Тот еще сильнее сжался. «А ну, повтори, что там у него в стекляшках?» «Раствор глюкозы с витаминами», — пробормотал мужчина. «Похоже оно на лекарство. Ни в коей мере». «Слыхал?» талян приподнялся в кресле. Выше ростом он от этого не стал, и угрожающая поза смотрелась карикатурно. «Ни в коей бляхом мере!» Кирилл принял оскорбленный вид. Повернулся к мужчине. «Кто вы такой?» «И что именно вы исследовали талян кивнул одному из тех двоих что привели кирилла сюда его ударили раньше чем успел подумать что сейчас ударит в глазах потемнело больше бить не позволю хватая ртом воздух подумал кирилл хватит стелка где осведомился у сопровождающих талян чего они притащили дак на базу пошла за продуктами талян выругался как вернется сразу сюда понял босс Лысый кивнул одному из охранников. Тот вышел, но вместо него тут же прошел в приемную и замер за спиной у Кирилла другой. «Сперва я стылки сиськи отрежу», глядя на Кирилла, пообещал талян «И на солнышко выкину, а тебя, падлу, смотреть заставлю. Потом этого небрежный кивок на Тоху изуродует так, что жить не захочет. А потом за тебя примусь, и тут уж весь поселок любоваться сгоню, чтобы каждую тварь проняло до самых печенок» чтобы запомнили, гады, каково это, мне муму крутить. Понял, гнида бункерная? Понял. Кирилл наконец отдышался и сумел выпрямиться. Сейчас или никогда. Пока его снова не начали бить. Как вас зовут? Справившись с дыханием, спросил у мужчины. Олег... Тот от неожиданности запнулся. Алексей, мы с тобой знакомы, я из Нижнего. Работал в лаборатории у Ильи. Вот оно что. Лучше бы вам было там и оставаться. «Молчать, су!» — начал был Толян, но Кирилл перебил. «Ложитесь на пол, Алексей!» — посоветовал он и крикнул. «Аврора!» Слово прозвучало неожиданно, и Толян не успел отреагировать. А его подчиненные без команды даже в туалет не ходили. Поэтому Кирилл беспрепятственно, высоко, как только мог, подпрыгнул на месте. И изо всех сил топнул правым ботинком. Его, конечно, обыскивали, но разглядывать подошву охранникам в голову не пришло. Детонатор сработал как надо. Стеклянный бар разлетелся вдребезги Один из осколков вонзился лысому в глаз. Палач истошно, громче взрыва, заорал, схватившись за лицо и оседая на пол. Вскочивший на ноги Тоха, пароль Аврора предназначался ему. Выхватил у окривевшего лысого из кобуры пистолет. Кирилл, одним прыжком оказавшийся за креслом, бестолковый Алексей к предупреждению не прислушался и сейчас причитал, держась руками, за окровавленное лицо. Успел позавидовать Стохе, когда тот выстрелил лысому в лоб. Кто-то из охранников, очнувшись, принялся палить, но ни в Тоху, ни в Кирилла не попал. Только свесилась с кресла, неестественно вывернувшись, испачканная в крови рука Алексея. Тоха метнулся к Кириллу за кресло. Дважды выстрелил, усмиряя нападающих. «Как ты?» Кирилл отчаянно пытался перетереть скотч на руках об осколок стекла. «Нормально». Приемную вломились еще двое охранников. И откуда только берутся? Кресло-бегемот вздрагивало от выстрелов, но пока держалось. «Толян!» — громко позвал Кирилл. «Хочешь фокус покажу?» В ответ заматерились, призывая охрану изничтожить гниду. «На!» — выкрикнул Кирилл. И, вложив в удар всю скопившуюся злость, треснула стену вторым ботинком. Выстрелы, как по команде, прекратились, и в наступившей тишине отчетливо прогремел дальний взрыв. От обиталища Толяна до оружейного склада было больше трёхсот метров. Но стены дома содрогнулись, а из окон посыпались стёкла. «У-у-у-у-у», взвыл Толян. «Сука!» — он понял. «Если не хочешь, чтобы я остальные склады взорвал!» — крикнул Кирилл. «Мухой, ко мне! И не палить больше!» Подозрительный Толян, опасаясь диверсии, запасы оружия распределил по трём складам. Кирилл взорвал самый большой, но два других у диктатора ещё оставались. Толян выбрался из-за стола. «Не стрелять!» — рявкнул на охранников. Кирилл как раз сумел разодрать скотч на руках и забрал у Тохи пистолет. Поймал шею Толяна в локтевой захват. Приказал охранникам. «Лошадей к дверям!» и для убедительности толкнул диктатора пистолетом в висок. «Выполнять!» — буркнул тот. Испуганным, на что Кирилл сильно рассчитывал, он, увы, не выглядел. Выйдя из дома Толяна, Кирилл понял, что в освещении улица не нуждается. Склад вдали полыхал так, что можно было газеты читать. «Пожар устроил, падла!» — истерично взвизгнул Толян. «Гля, что наделал! Сейчас ведь соседние дома запылают, люди погибнут. Невинные не погибнут, — пообещал Кирилл. Если твои бойцы пожар тушить побегут, они тебя выручать». К дому Толяна со всех сторон спешили парни в камуфляже. Кирилл встряхнул диктатора. «Уйми бойцов, ну, а то через секунду второй твой схрон на воздух взлетит». Толян с ненавистью зыркнул на Кирилла, но послушно скомандовал. «Парни, диверсия! Бегом туда соседние дома отливать, пока по городу пожар не попер!» Парни, с изумлением глядя на Кирилла, отбить Толяна, слава богу, не пытались. Часть из них продолжила недоуменно топтаться на месте, часть, подчинившись команде, и правда побежала тушить пожар. «Кто-то подвел к дверям лошадей. Хорошо, что оседланных. Наездник из Кирилла был нехти атоха заметил он, выходя из дома, — зажал рукой бок. Задели, наверное. Хоть Казанский и уверял, что всё нормально. На коня он, тем не менее, взобрался не в пример ловчей и Кирилла. Толяна Кирилл втащил в седло за шиворот. Усадил перед собой. «Где же тебя ещё-то, взрыватели?» С подозрением осведомился диктатор. «Ботинков-то два!» В Караганде. Внутренне холодея отрезал Кирилл. «Будешь дальше языком молоть, узнаешь где». Никаких взрывателей больше не существовало. Он не успел их сделать и попросту блефовал. «А когда ж ты, сука, мне-то в бар бомбу подсунул?» Кем-кем, а талян не был. Даже захваченный в плен рассуждал здраво. «Когда с тобой бухал?» «Звездишь, ты к бару не подходил». «Подходил?» — соврал Кирилл. «Ты не видел. Я в твой стакан снотворного сыпанул. Ты вырубился». «Как же ты его пронёс, снотворное-то? В заднице, что ли?» Перед посещением приемной Кирилла тщательно обыскивали. Он и в самом деле, при всем желании, не сумел бы пронести в обиталище Толяна ни пылинки. «Заткнись!» Не знаю что ответить, еще раз хорошенько встряхнул диктатора. Толян умолк, свирепо посверкая глазами. Кажется, вычислял в уме, кто мог помочь Кириллу. Сразу вспомнилась Кристина, лишь однажды виденная девушка, большеглазая и тоненькая, нынешняя Толянова фаворитка. Заряд закрепила под полкой, замаскировав бутылками она. Какие кары для любовницы рисует сейчас извращенный Толянов мозг, Кирилл предпочел не думать. Они скакали к въездным воротам города. Спокойствие Толяна было объяснимо. Ворота охраняли лучшие его бойцы. В том, что отбить хозяина у горя террориста они сумеют, Толян, похоже, не сомневался. «Звездец тебе, гнида бункерная!» – злорадно пообещал Кириллу он. Вдали уже виднелись сваренные из железных листов ворота. От них навстречу всадникам спешили вооружённые люди. «Даже если меня завалишь, всё равно, звездец!» Кирилл остановил коня. «Стоять всем!» Снова встряхнул Толяна за шиворот. «Стоять!» — лениво бросил бойцам Толян. «Открыть ворота!» «Открывайте!» Ворота медленно начали расходиться. На что рассчитывает Толян было ясно. Его тело прикрывало Кирилла лишь спереди. Как только Кирилл подъедет ближе к воротам, спина окажется беззащитной. Для хорошего бойца прострелить руку, держащую пистолет — детская забава. «Бункерный, как ворота откроют, скачи вперед!» — послышалось рядом. Тоха подъехал почти вплотную. «Скачи во весь опор. Я прикрою, сколько смогу. Может, и прорвешься?» «Тебя убьют!» — Кирилл всматривался в раздвигающиеся ворота. Бойцов было много, по десятку с каждой стороны. Несмотря на команду «стоять», они медленно приближались к всадникам. «Где уж тут прорваться?» «Меня по-любому убьют», — спокойно отозвался Тоха. «Не они, так ваши». Толян мстительно захохотал. «Сообразил, надо же! Молодец!» Кирилл с отвращением саданул диктатора по шее рукоятью пистолета. Смех оборвался. «Я знал, на что подписываюсь», — продолжил Тоха. «И мне все равно далеко не уйти. Бочину зацепили». Кирилл, скосив глаза, заметил, что в седле Казанский сидит неровно. Правый бок окрасился кровью. «Я тебя только тормозить буду, даже если вырвемся. Ты, главное, этого гада пристрели. Успей!» До того, как сам... Тоха твердо посмотрел кирилла в глаза. «Бывай бункерный. Прорвись». Кирилл почувствовал на плече горячее пожатие. «Жаль, я тебе руку дать не могу. Для этого ему пришлось бы выпустить из захвата Толяна». «Да ладно!» — вскинулся Тоха. — Ты же меня до последнего за падлу держал. — Держал. А теперь? А теперь не держу. Ворота открылись во всю ширь и замерли. — Почему? — Потому. Кирилл поднялся в стременах и, что было мочи, проорал в сторону ворот. — Аврора! Дерзкая идея взрыва таляновых складов принадлежала не Кириллу, Тохе во владимире не первый год методично разбирали пустующие здания извлекая из них все что могло быть полезным в хозяйстве оконные стекла лампочки чистящие средства одежду и мебель тоха представленный и к этой работе едва ли не с первой ночи пребывания чрезмерным трудолюбием не отличался вдыхать застарелую пыль пополам с крошащейся штукатуркой ему оппоылло быстро Тоха изыскивал любые способы откосить, перекантовавшись где-нибудь в пустующем помещении. И вскоре таким образом освоил подвалы разбираемых домов. Извлекать из них было, как правило, нечего, и не товарищи по несчастью, такие же, как он, сломщики, ни охрана, приставленная к объектам, подвалам внимания не уделяли. Придя на работу, Тоха обычно час-два копался в мусоре наравне со всеми, а потом уходил исследовать новые помещения. И пропадал до обеда старался, конечно, изобретением не злоупотреблять, позволял себе подобное не в каждую смену. Но, несмотря на предосторожности, в одну прекрасную ночь влип. Сдала какая-то сволочь. Сладко почивающий в подвале на подстеленной куртке Тоха проснулся от глухих шагов и мотюгов вдали, мигом сообразив, что навряд ли это ангелы небесные. вскочил и ринулся вглубь подвала. Больше деваться было некуда. В одну из стен, примерно на высоте плеча, уходили трубы. Тоха приложился о железо лбом и едва удержался от восклицания. Зато заметил, что трубы прилегают к стене не вплотную, они заведены сквозь небольшое окно, и пролезть под ними доходяги вроде него как раз в пору. Обхватив спасительную трубу руками и ногами, Тоха пополз. Через минуту ему удалось втянуть тело в обнаруженный проем, а еще через минуту по помещению зашарили фонари. Выждав, пока охранники выскажут все, что думают о запропастившемся работнике, и уйдут, Тоха вернулся к подвальной двери, для того, чтобы обнаружить ее запертой. Обозначение своего присутствия здесь означало жестокое наказание. С лодырями у Толяна они церемонились, но тут пригорюнившийся было Тоха вспомнил, что находящийся под трубами узкий коридор, в который он попал, уводил куда-то далеко, явно за пределы разбираемого дома. Тоха снова проник в лаз, и уже через полчаса, как ни в чем не бывало, торжественно неся найденный на соседнем объекте ломик, вошел в двери собственного объекта. Возмущенный охране объяснил, что свой инструмент где-то прощелкал, пришлось бежать к соседям. Огреб, конечно, зуботычину, но по сравнению с возможными плетьми, то были цветочки. Подземные исследования Тоху увлекли. Днем, когда со слома уходили работники и охрана, проникнуть в любой подвал было проще простого и однажды тоха сообразил что таким образом может оказаться где угодно даже под обиталищем толяна или оружейным складом кирилл выслушав тохин рассказ о том как можно подобраться к таляновым заветным кладовым едва не взвыл от восторга вот оно спасение во первых казанский был безусловно прав в том что после того как склады взлетят на воздух пойдет ада в кипиш а во вторых мы способность таляновой армии снизятся в разы Над криво-косо-накорябанным Тохой планом складского подвала Кирилл завис надолго. Тоха следил за ним с нетерпением. После того, что он наблюдал в набережных челнах, был, кажется, неколебимо уверен в способностях Кирилла налимонить взрывчатки прямо у себя на кухне, добавив к грязи толику стирального порошка. Поэтому устроить взрыв они смогут чуть ли не завтра. Тратить время на то, чтобы разубедить Тоху, Кирилл не стал. Попросил заткнуться и не мешать думать. Результатом раздумий стало длинное на двух листах письмо Вадиму Александровичу. Как ни странно, самым сложным в составлении и этого, и всех прочих посланий оказалось описание того, как полезно и увлекательно он проводит время у адаптов. Врать Кирилл с детства не любил. Лимонная кислота в лаборатории нашлась. И на следующий день он втиснул между строк одного из листов невидимые, пока не нагреешь, буквы когда Толян самолично, как и обещал, супе брови разбирал каракули Кирилла. «Чё в твоём бункере писать-то нормально не научили? Курица лапы и та лучше накорябает!» Сердце ёкало, и душа уходила в пятки. Но, слава богу, подвоха Толян не заподозрил. Послание, как предыдущее и все последующие, было честно переправлено Герману. Через девять томительных ночей, показавшихся Кириллу годом, в окна его квартиры долгожданно просигнали фонарём. «Посылку доставили. Забирай». Затребованные реактивы привезли во Владимир Маринины ребята и звязников. Соседи проникали в Толянову житницу регулярно. Межпоселковый товарообмен подозрений у диктатора не вызывал. И оставили в условленном месте. Опасные гостинцы забирал из тайника Тоха. За ним Толяновы лазутчики тоже приглядывали. Но куда им было соперничать с лучшим шпионом Корявого? От слежки Тоха избавлялся легко и незатейливо. Каждую ночь после работы открыто отправлялся к подруге. Однако, войдя в ее дом, до нужной квартиры доходил не всегда. В пустующем жилье по соседству надевал переданный из вязников защитный комбинезон, приподняв фанеру с заколоченного окна, вылезал обратно на улицу. И теперь, уже таясь от каждого шороха, благо навстречу в эти предрассветные часы почти никто не попадался, добирался до объекта. Объектом мог быть либо тайник, в который вязниковские ребята притаскивали химию, Либо разоренные дома на той же улице, что и оружейный склад. Именно там Тоха когда-то работал на сломе. Заполучив напарники Кирилла, Тоха ползал по подземным коридорам уже не пустой. Тащил на спине рюкзак с изготовленными патронами. По мере поступления во Владимир Реактивов точки приложения силы в складском подвале росли. Тоха старался действовать осторожно. Но на случай, если спалится, Кирилл вмонтировал один взрыв-патрон в коньячную бутылку. Толянова фаворитка Кристина поставила бутылку в бар, замаскировав другими. Взрывные механизмы и детонаторы, приводящие их в действие, вязниковские ребята передали Кириллу вместе с реактивами. Один из механизмов должен был в случае опасности взорвать бар в Толяновом кабинете, а другой приводил в действие систему, установленную в оружейном подвале. Поместить детонаторы в выдолбленные каблуки ботинок было делом несложным — Кирилл рассчитывал, что вести допрос, если таковой состоится, Толян предпочтет прямо у себя в приемной. Собственно, так оно и вышло. «Гони!» — приказал тохи Кирилл. Пришпорил коня, направляя его в распахнувшиеся ворота, и почти сразу с внешней стороны застучали пулеметы. Скольких Толяновых бойцов выкосили очереди, Кирилл подсчитать не успел. И удивляться самому наличию у его друзей пулеметов тоже было некогда. Сейчас важно было вырваться, оказаться по ту сторону ворот. На свободе. Кирилл хорошо помнил, что чувствуешь, когда тебя ранят в незащищенную спину. Толчок, горячо и только потом больно. Очень больно. А потом станет холодно и все. Он пригнулся в седле низко, как мог, притиснув собой Толяна к самой шее лошади. Рядом скакал Тоха беглецы пронеслись между двумя повозками с установленными на них пулеметами. Пулеметы уверенно и слаженно плевались огнем. Как рассказала потом Марина, сняли их с дрезины, угнанной Олесей из гарнизона. Ред честно предложил Борису взамен обретенные в Новосибирске продукты и лекарства, считая резину и ее снаряжение добычей старика. Но тот только головой покачал. «Забирай ваш трофей». За то время, что Кирилл отсутствовал, адапты ухитрились разжиться дисками. Несущие пулемёты-повозки Кирилл не успел рассмотреть. Заметил лишь, что сидят в них адапты подвое. Один правит лошадьми, другой стреляет. «Ай!» — Кирилл даже выругаться не сумел. Толян, воспользовавшись тем, что захватчик зазирался на происходящее, и держащая пистолет рука ослабла, двинул Кирилла локтем в солнечное сплетение, точно и крепко. В ту же секунду скатился с лошади. Рядом прогрохотали выстрелы. «Козёл!» — Тоха опустил пистолет — Толяна, очевидно, не задел. «Бункерный ты как?» «Нормально». Кирилл, тяжело дыша, поймал поводья. Оглянулся назад. Толяна уже не увидел. «Ушел?» «Да ясный день ушел!» «Где там было зацепить?» «Ты закрывал!» «Хотя, может, конечно, шею свернул?» «А кто тут вообще?» Беглецы успели удалиться на безопасное расстояние. Помимо пулеметчиков, Кирилл насчитал семерых своих конных. Марину среди них не разглядел, но был уверен, что командирша может быть только там, во главе сводного отряда из Вязниковских и Пекшинских бойцов. «Потом расскажу», — бросил Кирилл. «Гони, тебе забинтоваться надо». Они скакали до тех пор, пока выстрелы вдали не перестали быть различимыми. Спешились. «Чёрт, как же неудобно без ножа!» Кирилл снял рубашку, зубами разодрал на полосы и кое-как перебинтовал окровавленный тохин бок молясь про себя, чтобы не занести заразу. «Как ты?» «Ну так». Голос у Тохи ослаб. «Верхом сможешь? Куда я денусь?» Кирилл помог Тохе снова вскарабкаться в седло. Выдернул из штанов ремень и привязал Тоху к луке. «Хуже станет? Говори». Предупредить Тоха то ли не успел, то ли не захотел. Решил поиграть в героя. Через полчаса бессильно повис вдоль бока лошади, удерживаемый ремнем. Кирилл выругался, примотал Тоху к лошадиной шее остатками рубашки и повел животное рядом с собой, в поводу. Ехать в таком положении можно было только шагом, и то не быстрым По его прикидкам, сводный отряд должен был догнать их примерно через полчаса. Так оно и вышло.